Глава вторая, фрагмент 16 Затормозив юзом и подняв много пыли, Николас почти на ходу выскочил из старого Гранд-Чероки и побежал к багажнику. Говорили положить РПГ-7 на заднее сиденье да не послушался. Через монокуляр отлично вижу, как трясутся руки старосты. И это только при открывании багажника. Должен выстрелить в сторону моста Николас, но намеренно промахнуться. Молиться можно начинать. «Может, не только по мосту зарядить, но и по берсеркам, укрывшимся совсем рядом с ним. Даже по нам есть вероятность попасть. С такой рукопляской-то». «Кто выбрал этого Бармалея для отвлекающего маневра?» – спросил я в эфир. «Его сейчас инфаркт хватит». «Все выбрали», – ответил Максим. ты не выбирал. Сопел себе в ямке, пока все работали. Так себе кандидатура. Я убрал монокуляр, потому что больше не могу смотреть на Николаса. Если он по нам не попадет, то это будет удачей». еще мост может взорвать. Все продумали, а споткнулись на такой мелочи. «Иногда приходится спотыкаться», как философ со стажем проговорил Стрелков. «Все мы люди, все можем ошибаться». Позже я узнаю, что окончательный выбор был сделан именно полковником. Не захотел он для столь плевого дела отдавать кого-то из бойцов. «В молоко выстрелить из гранатомета и ребенок может», так сказал Боря. Казалось, что нет. гранатомет, не игрушечный пистолет. «Гиены вышли на прямую видимость», доложил Раиса. «В голове идут три внедорожника. Один с единым пулеметом на крыше. Далее два уродливых грузовика, до ужаса обшитые листовым железом. Без пулеметов. Замыкает колонну что-то мелкое. Внедорожник, наверное. 700 метров и будут тут». Оставив дымный след, реактивная граната ушла в небо. «Где она приземлиться, остается только гадать». Справился Николас и даже никого не угробил. «Он вторую гранату заряжает», — с тоской сказал Максим. «Не успеет. Пятьсот метров». Раиса само спокойствие. «Вижу бойца за пулеметом. Сейчас начнет стрелять. Речной без староста останется, скорее всего». Саня начал тихо рассказывать мне анекдот. Слушать его не стал, потому что снова наблюдаю за Николасом. Заработал пулемет. Внедорожник, на котором он установлен, пока не виден. Прицельного огня нет, потому что Николас все еще жив. В молоко бьет пулеметчик. «Триста метров», — Раиса вздохнула. «Могу снять пулеметчика, но не буду». «Бабах!» Никогда бы не подумал, что можно настолько сплоховать. Выстрелить из РПГ-7 в землю в нескольких метрах от себя? Надо очень постараться. Николас постарался и получил результат. Взрыв, огонь, разлетающаяся земля, смерть. Был в поселке речной староста, не стало Может, его пулеметчик все-таки зацепил. Догадку подтвердил один из федералов. «Англичанина ранили в ногу. Со страху он стрельнул в землю. Отлично увидел это». «Земля ему пухом», — прорычал Стрелков. леса что там?» нуждав докладах Раиса отпала, потому что банда подъехала к оврагу и начала спуск к мосту. Первые три внедорожника — восьмидесятые крузаки. «Лиса, что Что за грузовики, непонятно. Замыкает колонну тоже крузак, но поновее, злобного вида 105-й. Хорошо подготовленный, ничем моей Тойоте не уступит, а может и утрет нос даже. Ох, какие колесища. Если все норм, выгорит, то последняя тачка моя, тут же забил вероятный трофей Боков. Так что стараемся не портить машинку. И да, молчу и не мешаю. Грузовики белорусские, внес ясность Максим. «Масс в любом состоянии, узнаю». Эх, досталось трудягам, такие машины изуродовали. Колонна, почти не снижая скорости, спустилась во враг, чуть притормозила при проезде моста и устремилась на подъем. Стрелков скомандовал «Подрывай!» Первому крузаку пришлось несладко Но машина — железо, не чувствует она боли. А вот люди, сидевшие внутри, боль почувствовали. Правда, недолго. Первый заряд рванул под передней частью машины, и куски искореженного металла и земли полетели в стороны. Следующие взрывы разошлись дугой, создавая внушительные воронки, которые преодолеть будет нереально. Много взрывчатки использовал Булат и глубоко ее зарыл. Почти на метр. Увидев, что головная машина стала похожа на кусок стального фарша, колонна дала по тормозам и тут же подверглась плотному обстрелу. Я выстрелил всего лишь раз. убил проворно выскочившего из второго крузака бойца попадание в голову и дверь машины забрызганы ее содержимым больше стрелять не пришлось потому что стрелков без меня хватает в крузаках восьидесях уже всех положили бодров он словно взбесившись длинными очередями грузовики обрабатывает. и другие их тоже не жалеют такой грохот стоит что впору беруши из рюкзака доставать но нет их и рюкзака нет два следа реактивных гранат И внутри грузовиков стало жарче чем в кузнечном горне последний крузак по просьбе бокова пожалели водди и трое пассажиров поняли что по ним не стреляют почти сразу и решили свалить развернули машину не слишком проворно получили шок от взорвавшихся грузовиков и рванули к мосту там их и приняли берсерки просто вышли и встали стеной все дело сделано многие ставили на то что староста николас останется без помощника Вышло иначе, место старосты занял помощник. Белорус Матвей Гриневич не только выжил, но сумел остаться целым и невредимым. Пакистанец Басир и двое его ближних убивать предателя не стали. Не до того было им. Вот если бы смылись, тогда Матвею не поздоровилось бы. Всех троих допросили и узнали, что в поселке Степной осталось еще семеро бандитов. Оставлять троицу в живых не стали, отдали берсеркам. Бронированные медведи убили их почти безболезненно и бросили в степи, хищникам на радость. Из всего транспорта бандитов уцелел только 105-й крузак, и Боков быстро приватизировал его. Возмущения были, но не слишком активные. Кто первый забил, тому и радоваться. Машинка добротная оказалась и совсем не пострадала, если не считать лопнувшего от взрыва лобового стекла. «Прав я был. Моя Тойота Сурф похуже будет. Враг в нас не стрелял». поэтому раненых нет. Погибшего старосту Николаса похоронили в степи, добрались до спрятанного транспорта, при помощи кразы и висящей на нем лопаты более-менее восстановили дорогу, растолкали изувеченный транспорт по сторонам и отправились в поселок Степной. Еще одному перевороту быть. Врываться в поселок, который почти в два раза больше размером стоящего на реке Собрата, наскоком не стали. Да, стены по периметру тут нет, но это мало что меняет. Народ может испугаться и за оружие схватиться. Мягче нужно действовать. Нежнее. Переговоры со старшими длились час. Затем еще час мы ждали, и по его прошествии нам вывели оставшихся бандитов. Те даже рыбаться не стали, поняли, что дело худо. Надеялись, что хотя бы рабами станут. Как бы не так. Берсерки их умертвили и все так же в степь бросили. Человечина тоже мясо, хищники есть всегда хотят. Начался самый интересный процесс – Делёжка, имущество, освобождение рабов, торги с населением. Морока, одним словом, в которой я решил не участвовать. Вместе с Боковым, Мусиным и Бодровым мы решили отправиться в посёлок Речной и устроить пирушку, а затем как следует выспаться. Следом за нами поехал крас, загруженный медведями, и Мерседесу не мог с недавно освобождёнными рабами, которые неплохо показали себя во время заварушки. Били бандитов, не жалея, и с яростью на лицах. Уверен, что часть рабов поселка Степной, которых совсем скоро освободят, тоже примкнет к нам. Больше народу, лучше и безопаснее. По приезде выяснилось, что вовремя мы решили вернуться. Поселок Речной в засаде. Интересно, степных банд в этих краях так же много, как местных падальщиков-кодлаков?